Глава 17. Даже Эдгар Ведыманис ждал объяснений Дронга с понятным интересом. Крошков от удивления не знал, что и предположить. С самого начала было ясно, что это не совсем обычное дело, сказал Дронга. Я не говорю про убийства, которые совершал викинг, с ним всё ясно. Он получал заказы через Алика и устранял клиентов с помощью своей группы, в которую входили Шмелёв и Карлик. Однако отпечатков пальцев викингов в картотеке МВД не оказалось. Мне это показалось странным. Гордеев считает, что их убрали после того, как было получено известие о смерти викингов в Греции. Но я знаю, что в подобных случаях проводится очень тщательная проверка. В данном случае, однако, её никто не стал проводить. Итак, первая странность. Викинг один из самых известных преступников, данные на которого не проверяются. Вторая странность его побег из тюрьмы. Ясно, что побег группы заключённых был организован ради него. Остальных поймали, а ему дали уйти, причём о его побеге не сообщалось, якобы для того, чтобы не переполошить население. Третья странность. После пластической операции Викинг не уезжает из страны, хотя имеет такую возможность и даже не перебирается из Москвы в какой-нибудь другой город. Более того, узнав в клубе, что мы арестовали и Карлика, и Алика, он спокойно едет в Раменки. Понимая, что эта квартира может быть провалена. Почему он так спокоен? Я всё время думал об этом. И наконец, самое главное. После того, как Демидов позвонил Гордееву и попросил, чтобы он меня принял, у прокуратуры меня ждала машина сотрудников отдела собственной безопасности МВД. Затем они организовали наблюдение за Рузаманяном. Бронгов взглянул на своих друзей. Видя, манис уже понявших, к чему он ведёт, нахмурился. Крошков продолжал внимательно слушать. Сегодня ночью мы взяли викинга, и вдруг он совершает очередной немыслимый побег. Остаётся поверить, что все сотрудники УВД, куда его привезли, абсолютные идиоты. Но я в это не верю. Дальше больше. Его напарник Карлик, единственный человек, который может дать против него показания, внезапно попадает в больницу. Уже сегодня в день своего задержания. Причём, сообщил мне Гардиев, шансы на жизнь у Карлика равны нулю. И наконец, самое важное, «Сегодня днем, после побега, у Гордеева отбирают это уголовное дело и передают в отдел собственной безопасности МВД». Круг замкнулся. «Теперь все ясно». Выйдеманя согласно кивнул. А Кружков, недоуменно взглянув на Дронго, спросил. «Вы хотите сказать, что Викинг является агентом милиции?» «Тайным агентом», — кивнул Дронго. «Именно поэтому так нервничал полковник Демидов. С одной стороны, он не мог ничего сказать, а с другой понимал». что нужно прикрыть собственного агента. Очевидно, викинг дает важную информацию. Настолько важную, что ему был организован побег из бутырской тюрьмы и сделана пластическая операция. В МВД закрывают глаза на его художество, лишь бы он давал нужную информацию. Обратите внимание, боевики Кахи-Батумского сумели вычислить и убрать только Шмелева, выполнявшего, в общем, не очень важную роль в преступной группе викинга. А его самого никто и пальцем не тронул. Я не могу поверить в такие случайности. Побег из тюрьмы, побег из УВД и неожиданная болезнь карлика. Не удивлюсь, если узнаю, что и бандит, в квартире которого мы взяли викинга, неожиданно умрет от раны в руку, полученной от тебя, Эдгар. Ты все правильно понял, задумчиво произнес Ведеманис. Но «Ну, от этого нам не легче. И если ты прав, значит, действительно, милиция не будет его искать, а тем более арестовывать. Но как такое возможно? Поразился Крышков. Они знают, что он преступник и покрывают его? В истории тайных агентов таких примеров сколько угодно. Устало пояснил Ронга. Одним из самых известных провокаторов царской охранки был знаменитый левый эсер Азов. Он давал настолько нужную информацию, что охранка закрывала глаза на все убийства, совершённые членами его группы. Он как бы получал негласную indulgencю. Не больше, не меньше. В принципе, всё понятно. Обица должен быть настоящим, внушающим доверие своим подельникам. Ему прощает все грехи, что бы он их выдавал. Невозможно посчитать, сколько своих знакомых азов отправил в Сибирь, на каторгу и на виселицу. Он ещё и стукач. С отвращением пробормотал Крушков, имея в виду Викинга. Агенту нужны не только разведка, но и милиция, пояснил Тронга. Наибольшая часть закрытой оперативной информации сотрудниками милиции получают от своих агентов. Так делают во всём мире. Почему здесь должно быть иначе? Его не будут искать. Понял Крушков. Значит, мы должны сами его найти. Верно, согласился Дронга. И если он действительно убеждён, что ему ничего не грозит, то попытается отомстить мне, Алику или Маше. Он в разговоре со мной упомянул её, считает, что она могла его сдать. Назаров говорил, что несколько раз видел викинга вместе с Машей. Возможно, Алик сначала познакомил Машу с викингом, а уже потом с Назаровым. «Человек покупает женщину. Он должен быть готов к тому, что другой даст больше. Всегда есть такая вероятность», — резонно заметил Вейдеманис. «Да», — согласился Дронго, — «но мужчины успокаивают себя тем, что женщина готова жить с ним не ради его денег, а ради него самого, не понимая, как сами обманывают себя». Хоть она на западе умный мужчина это всегда человек при деньгах. А в Москве мужчина при деньгах это, как правило, вор или проходимец. Ну мы отвлеклись. Значит, сделаем так. Я остаюсь дома и жду его здесь. Ты, Лёня, едешь к дому Маши и ждёшь его там. Ты, Эдгар, дежуришь у дома Алика. Если увидите викинга, сразу звоните мне. Я буду ждать ваших звонков. А если он решит начать с тебя? Мрачно поинтересовался Эдгар. Надеюсь, у него хватит ума понять, что это сделать довольно сложно. У меня стальные решёти, двойные двери, внизу охранники. От них, правда, мало пользы, но всё-таки ломать дверь викинга мне не будет, а я сегодня никому открывать не стану. Даша нам неожиданно вмешался в именис и пояснил. Он может захватить кого-нибудь из нас и силой вынудить подойти к двери. Если мы не назовём условного сигнала, дверь не открывай, например, 37. Ещё другое число Хорошо, три семёрки, согласился Дронга. Но, честно говоря, я думаю, что это лишнее. Не представляю, чтобы тебя кто-нибудь заставил сделать что-то против твоей воли. И всё-таки лучше подстраховаться, возразил Ведиманис. Он поднялся, и в этот момент зазвонил городской телефон. Он Дронга взглянул на Эдгара и взял трубку. "Здравствуйте". Услышал он голос Демидова. "Узнал, кто говорит?" "Узнал". "В общем так, Твой подопечный, которого ты взял сегодня ночью, сбежал. Я думаю, будет лучше, если ты об этом узнаешь, и совсем хорошо, если ты отсюда уедешь. Его могут и не найти. Полковник был не только порядочным человеком, но и заботливым другом. Друг оценил сказанное. Я всё знаю, заверил он Демидова, и чтобы не волновать полковника, добавил: Завтра мы уезжаем из Москвы. Счастливого пути. До свидания. Вернёшься, тогда и поговорим. Демидов положил трубку. Он попросил меня уехать. Объяснил Дронга. Я сказал, что викингам могут и не найти. Ты был прав, сказал Ведеманис. Очевидно, этот негодяй действительно агент, и поэтому ему всё сходит с рук. Интересно, они знают обо всех его убийствах или он им ничего не рассказывает. В общем, Эдгар, я жду ваших звонков. Никакой самодеятельности. Он очень опасен, и вы это прекрасно знаете. Как только он появится, сразу звоните мне. Опять сдашь его в прокуратуру? Поинтересовался Ведыманис. Нет. Я его честно предупредил, чтобы он сел в тюрьме. Я ему сказал: "Попытаешься сбежать, найду и убью". Значит, я обязан выполнить обещание: найти и убить мерзавца. До Ведыманиса Крушкоф ушли, он громко закрыл входную дверь на все замки, проверил оружие, опустил жалюзи. В квартире стало непривычно темно. Он включил свет во всех комнатах. Прошёл в столовую, где завтра колоджил, сел рядом. "Они считают, что он может здесь появиться", пояснил Дронга. "Ты хочешь, чтобы я испугалась?" "Нет, только хотел тебя честно предупредить. Если он здесь появится, то возможно, будет не один". "Рядом с тобой я ничего не боюсь", ответила она. "И ты правильно сделал, что посиль железузи. Теперь у нас темно, как ночью". И мы снова можем лечь спать. Он улыбнулся. Она сохраняла оптимизм, которого ему так не хватало. Потянулись утомительные минуты ожидания. Дронга подумал, что весь его потенциал ограничен двумя помощниками Ведыманом и Самокрушковым. Если Викинг сегодня не появится, то держать засаду у двух домов сразу они не смогут. Обоим наблюдателям нужно время от времени отлучаться, ну, хотя бы попить, поесть, сходить в туалет. Долго они не выдержат. а викингу нужна лишь минута, чтобы попасть в дом. Несчастный сутенер, видимо, поэтому так его и боялся. Он подозревал, что у викинга есть связи с МВД, и понимал, что его предательство будет раскрыто. Дронго сидел на диване и ждал звонка. Но ему позвонил совсем другой человек. Когда раздался телефонный звонок, он сразу взял трубку. «Это я», – услышал он далекий и незнакомый голос. «Я вас слушаю», – недоуменно сказал Дронго. Он не узнал этот непонятный тяжёлый голос человека, казалось, выдавливающего из себя звуки. И вдруг он понял, кто это, и его снова затрясло. "Это я", подтвердил Арзуманян. "Вы знаете, что случилось?" Нужно было ответить, нужно было сказать, что он уже всё знает, но Дронго молчал. "Мы его не довезли до больницы", услышал он. "У меня больше никого не осталось. Алло, вы меня слышите?" «Да», — ответил Дронго. Перед лицом такого горя он не мог найти слова утешения. «Я остался один. И я хочу вас просить. Найдите убийцу. Найдите всех, кто стрелял в мою машину». «Откуда вы говорите?» «Из больницы», — с трудом произнес Разуманян. «Мне вчера было плохо, и меня уложили в больницу. Говорят, у меня гипертонический криз. Но это не криз. Просто мое сердце плачет по моей семье». А врачи этого не понимают. Я найду убийцу. Твёрдо сказал Дронга, поднимаясь с дивана. Найдите, слабым голосом повторила Арзуманян. Я его убью. Дронга словно давал клятву. Убейте, повторил как их Арзуманян и положил трубку. Дронга закрыл глаза. Он даже если Викинг самый ценный агент за всю историю МВД, То и тогда он обречён. Во ради Гордеева он не стал стрелять тогда в доме, а зря. Нужно было застрелить мерзавца на месте. Но теперь Гордеева нет, и он может достать викинга, если тот рискнёт появиться. Оставалось ждать. Он Дронго снова сел на диван, глядя на телефон. Через час снова позвонили, и опять это был совсем не тот человек, которого он ждал. "Здравствуй", раздался знакомый голос. Андронго нахмурился. Неужели и этот звонит, чтобы отговорить его от поисков викинга? На этот раз он сразу узнал голос Кахи Батумского. "Здравствуйте", ответил Дронга. Ему не хотелось говорить добрый день. День не мог быть добрым, если утром сбежал викинг, день обещал быть очень тревожным. "Мы твою просьбу выполнили", без всяких предисловий сказал Кахи. "Нашли одного из тех, кто был в машине, но ты пошёл дальше, ты решил найти всех". Дронга молчал. «Мы всегда не любили викинга», – неожиданно сказал Кахи. «Но теперь он стал твоим личным врагом. Все говорят, что он волшебник, а я думаю, что его фокусы можно просто объяснить». Дронго по-прежнему молчал. «Если он действительно фокустик, а не волшебник, то мы его найдем», – пообещал Кахи. «Но ты будь осторожен. Он очень злой и мстительный. Ты меня понял?» «Понял. Только я думаю, что его фокусах всем давно известно». «Просто выгодно делать вид, что ничего не знаешь». «Я не знал», — гордо сообщил Кахи Батунский. «Хотел ему верить. Думал, псих, чокнутый, но проверенный за решеткой друг. А он, оказывается, и не псих, и не друг. Говорят, второй раз сбежал. Какой удачливый. Мы теперь его проверять будем. Посмотрим, как он нам это объяснит». Кахи говорил о суде чести, который могли устроить викингу воры в законе. Он и не подозревал, что никакой чести у того никогда не было. Ни человеческой, ни воровской. И вряд ли он явится на этот суд. Скорее, сдаст всех судей милиции, чтобы гарантировать собственную неприкосновенность». Дронго много раз убеждался, что человек не бывает непорядочен в чем-то одном. Порог разъедает душу, заставляя совершать все новые и новые подлости. Кахи, не прощаясь, отключился. Дронго взглянул на часы. «Третий час дня. Может, действительно, викинг где-нибудь прячется?» И вот в этот момент раздался ещё один звонок. Он приехал на профсоюзную. Видимо, они старался сохранять обычную невозмутимость, но чувствовалось, как он волнуется. Он только что приехал. Я видел, как он вошёл в дом. Альку себя? Нет. Я когда приехал, поднимался к нему, звонил в дверь, никто не открыл. Наверное, сбежал. Понял Дронга, забрал деньги и сбежал. Тогда непонятно, почему Викинг решил приехать именно к Алику. Он ведь должен знать, что там никого не будет, и тем не менее туда поехал. Почему он так нелогичен? Ведь мог проверить, где находится Сутенёр. Для этого у него есть масса помощников. Странно, что он так подставляется. "Я сейчас приеду", сказал Дронга. "Никуда не уходи и не входи в дом. Тебя никто не должен видеть". Зачем он приехал? неожиданно спросил Ведиманис. Эти Алекс бежал отсюда ещё вчера ночью и наверняка здесь не появится. Он знает, что следователям известен этот адрес. Я сейчас приеду. Дронгу уже хотел положить трубку, но Вадиман неожиданный голос остановил. Подожди. Мне кажется, здесь что-то происходит. Сейчас во двор въехала большая грузовая машина, и двое молодых людей в синей форме достают большой ящик. Они собираются вносить его в дом. «Подожди, не торопись, мне кажется, они странно себя ведут». Если бы Вейдеманис не прошел школу разведки, возможно, он не обратил бы внимания на приехавшую машину. Но он был профессионалом и заметил нечто странное в поведении водителя и двух сотрудников фирмы, сгружавших ящик. Они явно торопились, оглядываясь по сторонам. Ящик казался легким, и Вейдеманис наблюдал за ними, не понимая, зачем кому-то понадобился пустой мебельный ящик. Внезапно он понял, что его насторожило. Одному из приехавших униформы было явно мало. Он с трудом поднимал руки, настолько сковывала его одежда. А сидевший за рулём водитель, мордастый парень лет 30, был вообще без униформы. "Никуда не уходи", попросил его Диманис. "Давай немного подождём, Алика всё равно нет дома". Он громко замеру телефона, понимая, что его напарник не станет просить без всякой причины. Вейдеманис сообщил, что рабочие внесли в подъезд три ящика и вынесли один. Его не поставили в машину. Он этот раз было заметно, что ящик тяжёлый. Машина развернулась и уехала. Вейдеманис наблюдал за подъездом. Оттуда никто не выходил. Я проверю, сказал это. Мне кажется, нас собираются обмануть. Нет, крикнул Дронга, не входи в дом, ни в коем случае не входи в дом. Он тебя знает. Не входи в дом. Ты меня слышишь? Я не буду входить в дом, услышал он через некоторое время голос Ведыманиса. Я сейчас попросил одного мальчика, игравшего во дворе, проверить подъезд. Сказал, что мне нужно узнать, привезли мою мебель или нет. Подожди немного. Время тянулось мучительно долго, и вдруг раздался встревоженный голос Эдгара. Это ловушка. Он нарочно вошёл в дом, чтобы я его увидел. Наверное, решил, что мы будем ждать его у дома. может посылал своих людей, чтобы проверить, и они меня увидели. Пустые ящики стоят на верхней площадке. Они хотят нас обмануть. По их замыслу, ты должен приехать сюда брать викинга, а он в это время будет в твоей квартире, и его уже нет здесь. Они его вывезли в ящики. Ты меня понял? Он решил нас обыграть. И сейчас они едут к тебе, их четверо. Не открывай никому дверь. Он не знал, что ты раньше работал в КГБ. — сказал Дронго. — Кажется, ты спас не только мою жизнь, но и жизнь Джилл. — Пока не спас, — возразил Ведеманис. — Не открывай дверь и не изображай из себя ковбоя. Мы с Леней сейчас подъедем. — Не нужно, — сказал Дронго. — Игра окончена. Теперь мой выход. — Не сходи с ума. Их четверо, — закричал Эдгар, впервые теряя самобладание. — Когда придете, осторожно поднимитесь ко мне, — сказал Дронго. — Я знаю, что мне делать. В входном доме была вместительная кабина лифта. Никто из охранников не знал, что Дронго установил в ней небольшую камеру наблюдения, которая не только позволяла видеть, кто в ней находится, но и слышать, что говорят. Это позволяло контролировать обстановку. Дронго проверил оружие, позвонил к соседям, живущим двумя этажами выше. Это была семья банкира, которому он однажды помог. Через минуту он позвал Джил. "Сейчас мы поднимемся к соседям, и ты останешься у них", сказал он. "У нас могут быть гости". и я не хочу, чтобы они тебя видели. «Я останусь с тобой», попыталась возразить Джилл. «Нет», строго прервал ее Дронго, «бывают моменты, когда ты должна меня просто слушаться и ничего другого не делать. Ты будешь сидеть наверху столько, сколько нужно, а потом я тебя позову». «Это опасно?» спросила она, быстро переодеваясь. «Нет», соврал Дронго, «конечно же нет». Он приводил Джилл в квартиру банкира, Её уже ждала хозяйка дома и ещё раз строго предупредил, чтобы она никуда не выходила. Затем вернулся к себе, ожидая, когда во дворе появится машина, развозящая мебель. Грузовик появился через 12 минут и въехал во двор. Мордастый водитель развернулся и осторожно подъехал к подъезду задним ходом. Двое грузчиков мебельной фирмы начали выгружать тяжёлый ящик. Раздался звонок мобильного телефона. Алронго отключил звуковой сигнал, оставив вибрацию. «Мы скоро будем», — будем, сообщил Вейдеманис. «Нейтрализуйте водителя», — распорядился Дронго, — «и не беспокойтесь обо мне». Двое бандитов не стали поднимать ящик по лестнице. Они внесли его в лифт и, протиснувшись боком, нажали кнопку нужного этажа. Эти ребята все просчитали. Но когда кабина лифта заскользила вверх, Дронго, выйдя на лестничную клетку, остановило ее движение. Кабина застряла между третьим и четвертым этажами. Что случилось? спросил один из бандитов. Мы застряли. зло ответил второй. Только этого не хватало, разозлился первый. Крышка ящика со звоном упала. Кретины, сказал, вылезая из ящика Викинг. Вы ничего не поняли. Он нас вычислил. Нужно самим выбираться отсюда. Джонган наблюдал за тремя бандитами, которые пришли в его дом, чтобы убить не только его, но и Джил, чтобы разрушить мир, который он создал. как они разрушили мир Ажзуманяна. «Открой крышку лифта и лезь наверх», — рявкнул Викинг. Один из бандитов лез на плечи второго и попытался открыть крышку, чтобы выбраться на крышу кабины. «Быстрее!» — командовал Викинг. «Давай быстрее!» Подождав, когда бандит окажется наверху, Адронго включил лифт. Кабина пошла вниз, и бандит, зацепившись до провода, закричал от испуга. Кабина дошла до первого этажа, затем снова начала подниматься. Она сильно ударила державшегося за провода бандита и понеслась, не останавливаясь наверх. Потерявший сознание бандит остался на крыше кабины. "Он с нами играет", прошептал Викинг. Дронго почувствовал вибрацию мобильного аппарата. "Мы уже здесь", сообщил Эдгар. "Насчёт водителя не беспокойся, он без сознания. Лёня уложил его на землю, когда тот решил поискать туалет. Мы сейчас к тебе поднимемся". Осторожнее, сказал Дронга. Их осталось двое, и они вооружены. Видманис не стал уточнять, где третий. Дронга встал на лестничной площадке у двери своей квартиры, сжимая в руке оружие. Кабина приближалась. Откуда бандитам было знать, что она остановится на его этаже? Кабина остановилась. Викинг толкнул помощника. Поднимись и посмотри, что там наверху. В этот момент дверцы раскрылись. В кабине из за массивного ящика было очень тесно. Поэтому викинг не мог развернуться. Но в стойбоком он увидел Дронга с пистолетом в руках. Мы опять с виделись, сказал Дронга. А я ведь тебя предупреждал. Викинг хотел было поднять руку с орожьем, но понял, что шансов у него нет. Если он сделает хоть одно движение, Дронга начнёт стрелять. А так как он стоит к Дронга левым боком, то почти наверняка попадёт ему в сердце. Они так и стояли, глядя друг на друга, пока дверца кабины снова не закрылись. Кто-то внизу вызвал лифт. Викинг подняла оружие. Теперь он убьёт своего обидчика. Джонг подошёл к электрощиту и снова отключил лифт. По лестнице к нему спешил Ваидыманис. Где я? Не в лифте. Я его остановил между этажами. Стой здесь и никому не разрешай его включать, иначе они уйдут, а я с ними поговорю. Джон госпостился этажом ниже и подошёл к лифту. Кабина зависла между этажами, но её нижняя половина была у него над головой. Послушай меня, викинг, громко сказал Дронга. Я даю тебе последний шанс. Сейчас ты бросишь пистолет и выйдешь из лифта, иначе я брошу гранату, и из лифта никто живым не выйдет. Конечно, он блефовал. Никакой гранаты у него не было, но бандит мог поверить. В ответ викинг начал стрелять, и Дронга пришлось отскочить в сторону. Последний раз предупреждаю, прокричал Дронга. Открой дверцы лифта и брось оружие, иначе навсегда останешься в этой кабине. Ветим колебался недолго. Он понял, что его переиграли. Два пистолета один за другим упали к ногам Дронга. Он поднял оружие и поднялся к Эдгару. "Леонид стоит внизу", сообщил Ведыманис. "Они не уйдут". Включая лифт, распорядил Дронга, сжимая в руках пистолет. Лифт пошёл вверх и остановился. Дверцы открылись. Из кабины медленно вышел викинг. За ним бочком вылез второй бандит. Дронго и Вейдеманис держали в руках оружие. «Перехитрил», — сказал злобно улыбаясь Викинг, глядя на Дронго и Вейдеманиса. Было не совсем ясно, кому он адресует эти слова. «Ты опять сбежал, Викинг?» С трудом сдерживая гнев, сказал Дронго. «Только учти, что на этот раз твои друзья тебе не поверили». «Мне звонил Кахи Батумский. Тебя вызовут на суд чести, и я не думаю, что у тебя будут шансы оправдаться». Все узнают, что ты не только убийца и негодяй, но и стукач. И викинг взглянул на него побелевшими от бешенства глазами. Стоявший рядом бандит испуганно отодвинулся в сторону. Стоишь с оружием и меня ругаешь, герой? пробормотал Викинг. Я бы такого одной рукой раздавил. Я не против твоего сотрудничества с органами милиции, продолжал дразнить его Дронга. Это благородное дело бороться с преступностью. Но теперь о твоих заслугах узнают все преступные авторитеты. Ты нас сдаёшь мусорам? Не поверил своим ушам стоявший рядом на викинг бандит. Это ты нас сдаёшь? Глупости, крикнул викинг. Я никого не сдаю, он врёт, не верь ему. Он начал ругаться. В этот момент сверху послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Дронго потерял бдительность только на мгновение, и сразу викинг бросился на него. От сильного удара Дронго отлетел в угол. Оружие выпало из его рук. Второй бандит побежал по лестнице вниз. «За ним!» – крикнул Дронговый Деманису. «Беги за ним!» Викинг был мощнее и сильнее Дронга. Но то, что он услышал от своего врага, явно выбило его из нормального состояния. А у Дронга вдруг почувствовал прилив сил. Наконец-то свершилось то, о чем он мечтал. Они сцепились в жестокой схватке, и теперь только физическая сила могла решить, кто из них останется в живых. Мощный викинг пытался дотянуться до горла Дронга, но тот умело защищался и наносил своему сопернику чувствительные удары. Откуда было знать викингу, что в этот момент Дронг вспоминал фотографию, на которой была семья Рузаманяна. Откуда было знать негодяю, что перед ним был человек, поклявшийся найти убийцу. Дронг бился за всех сил, вкладывая в удары всю свою ненависть к негодяю, всю свою злость, накопившуюся за время расследования, всю свою боль за незнакомых людей. погибших в огне сгоревшего автомобиля. Викинг почувствовал, что уступает. С окровавленным лицом, с выпученными глазами он продолжал драться, царапаться, кусаться, лишь бы не проиграть. Но силы его были на исходе, и он всё чаще пропускал удары. "Будь ты проклят", хрипел Дронга. "Это тебе за детей. Ты видел, кто сидел в машине?" "Видел!" зарал Викинг, пытаясь перехватить инициативу. Но Дронга уже ничто не могло остановить. Каждые секунды он становился сильнее, а его соперник напротив терял силы. Наконец, викинг обмяк и опустил руки. Дронга ещё раз ударил по ненавистному лицу, уже превратившемуся в кровавую маску, и тихоло дыша поднялся. А по лестнице бежал в дыманец. "Мы его взяли!" крикнул он, имея в виду пытавшегося избежать бандита. В этот момент викинг изо всех сил ударил Дронга ногами и бросился к оружию. Дронго упал и краем глаза увидел, как викинг поднимает лежавший на полу пистолет и разворачивает в его сторону. «Еще мгновение и...» Дронго услышал выстрелы. Эдгар, стоя рядом с ним, стрелял не целясь. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Первый выстрел остановил бандита, а второго он дернулся и упал. Но ведоманец продолжал стрелять. Он подходил все ближе и продолжал стрелять. И не успокоился, пока не выпустил всю обойму. Он Дронго с изумлением смотрел на своего всегда спокойного, невозмутимого друга. «Когда я узнал о смерти мальчика», — сказал, не оборачиваясь в Эйдеманис, — «я не мог заснуть всю ночь». Дочь сказала мне, что до утра слышала мои крики. «Этот чела, этот бандит больше не имел права жить». Он подошел к Дронго и протянул ему левую руку, помогая встать. Снизу бежали охранники и сотрудники милиции. И с соседних квартир появились люди. Дронго прислонился к стене, кивая и не понимая вопросов, которые ему задавали. Он лишь увидел, как бежит к нему Жил, и глубнулся ей перед тем, как упасть и потерять сознание. Теперь он мог себе это позволить.